Глава 16. Хайфа. «Лишь тот, кто ушел от нас, — это тот, кто нам принадлежит». Хорхе Луис Борхес. Неужели на солдата можно так нападать? Жоэль с изумлением наблюдала, как в свете кухонной лампы мать обрабатывает раны мужчины, которого только что, как сумасшедшая, калашматила на улице, пока папа не оттащил ее. С улицы Яффа по-прежнему доносилась музыка, Ясмина протирала спиртом окровавленную бровь солдата, а он даже не дернулся. Жуэль стоял в дверях. Ощущая спиной папины ноги, она чувствовала себя в безопасности. «Это дядя Виктор», — ответила Ясмина на вопрос Жуэль, почему мама била мужчину. Словно это все объясняла. Но по резкому маминому голосу Жуэль догадалась, что не стоит дальше расспрашивать. Она никогда еще не видела маму такой взволнованной, такой уязвимой. И не понимала, почему солдат таращится на нее, Жуэль, пока Ясмина вытирает кровь с его лица. «Тебе давно уже пора в постель», объявила Ясмина, и папа отвел Жуэль в ее комнату. Никто не сказал, что надо пожелать дяде спокойной ночи. И дядя тоже ничего не сказал ей. Просто смотрел на нее. Марис спел ей колыбельную, «Дорми, бомбина, Мия, спи, дитя моё». Когда он вышел из комнаты и притворил дверь, Жуэль открыл глаза. Скинув одеяло, она тихонько встала, прокралась к двери и прижалась к ней ухом. Однако не услышала, о чем говорят взрослые, потому что они включили радио. А взрослые на кухне молчали. Что не ни стояло между ними... Это не могло быть серьезней того, что прозвучало по радио голос Израиля. Арабы напали на наше молодое государство. Все мужчины-евреи призывного возраста обязаны явиться в местное отделение Хаганы. Решается наша судьба. Было раннее утро, 15 мая 1948 года. «Теперь ты знаешь, почему мне надо было сбежать», — сказал Виктор. То, что происходит здесь, важнее нас двоих. Он подошел к окну. Музыка на улице Яффа смолкла. Виктор быстро повернулся, напрягшийся точно зверь перед прыжком. Это величайшая история со времен Библии. Чтобы спасти наш народ, мы переправили его через море. И сейчас, спустя всего три года после катастрофы, снова все поставлено на карту. Сегодня люди танцуют, но завтра начнется ад. У арабов больше солдат и британское оружие. Если они победят, наша мечта бесследно растворится в море истории. Не будет никакого еврейского народа. Ты этого хочешь?» Слова не произвели на Есмину никакого впечатления. «Не растрачивай зря свой пафос. Я сама в этом участвую. И знаю, кто ты на самом деле, А Виктор? Тебя всегда больше интересовали женщины, чем твой народ. Меня чуть не убили нацисты! С тех пор, как ты исчез, Виктор, я повидала все. Тех, кто выжил и побывал в лагере, и попавших на корабль. Там были настоящие герои, а были и те, кто бросил близких ради спасения собственной шкуры. Неужели ты думаешь, будто я думал только о себе? Думаешь, мир вращается вокруг тебя одной? Ты знаешь, сколько человек я переправил? Мужчин, женщин, детей? А как же твой собственный ребенок? Ты хоть знаешь, как ее зовут?» Марис почувствовал, что эти двое вот-вот вцепятся друг в друга. Он жестом попросил Ясмина успокоиться. «Ты должен был рассказать правду своей семье», — сказал он Виктору. «Ясмина чуть не покончила с собой, узнав, что ты утонул». Виктор молчал. Марис подумал, что сейчас он, вероятно, жалеет о своем молчании и мог бы попросить у нее прощения, по крайней мере, за это. Но Виктор по-прежнему молчал, а Есмина и не ждала от него извинений, сидела, скрестив руки на груди. Диктор по радио сыпал цифрами численности египетских войск, количество танков, которые пересекли границу на юге. Виктор приблизился к Есмине, остановился перед ней почти вплотную, почти касаясь ее. Затем беспокойно зашагал по комнате, точно тигр в клетке. Я дал тебе шанс забыть меня, избавиться от позора, чтобы начать все заново. Виктор, ты ничего не понимаешь. Я не прошу тебя вернуться. Ты мне не нужен. Нашему ребенку ты не нужен. Он был готов к ее оскорблениям, но не к холодности. «Чего же ты хочешь?» «Я хочу никогда больше тебя не видеть!» Она взяла со стола винтовку и резко сунула ему. Он взял оружие, посмотрел на Мариса, кивнул и вышел из кухни. По радио играла «Атиква». В дверях он обернулся. «Берегите себя!» Ясмина бесстрастно ждала, пока Виктор тихо закроет за собой дверь квартиры. Марис молча смотрел на нее. «Надеюсь, он умрет», — произнесла она и принялась мыть посуду. На завтра в порту они разгружали доставленные ящики с боеприпасами. Сотни солдат паковали рюкзаки и забирались в кузовы грузовиков. Все делалось быстро, но с необычайно спокойной, почти торжественной решимостью. Каждый понимал, что на кону сейчас все — И каждый был готов пожертвовать всем. Над горой Кармель, поднималось солнце. Марис прошелся по набережной и в стороне от суеты наткнулся на Виктора. Наверное, тому хотелось напоследок побыть в одиночестве. Он удивился, увидев Мариса. Должно быть, Виктор пил накануне, глаза красные, и опухшие. У Мариса кольнуло в сердце, когда он увидел Виктора таким несчастным. «Не очень-то хорошее вышло вчера прощание». Еле слышно произнес Марис. Виктор выбросил сигарету и закинул на спину рюкзак. Марис схватил его за руку. «Подожди!» «Чего тебе?» «Кто-нибудь, кроме тебя, знает, кто я?» Виктор саркастически ухмыльнулся, будто прочел его мысли. «Хочешь знать, что они сделают с тобой, если я не вернусь?» «Мне нужно понимать, есть ли у меня здесь будущее». Это ведь и моя страна. У тебя есть жена, ребенок, крыша над головой. Что еще тебе нужно? Ави! позвал его командир. Виктор помахал ему рукой и достал из кармана несколько смятых банкнот. Малышке что-нибудь нужно? Одежда, игрушки, тетради? По взгляду Мариса он понял, что прозвучало это оскорбительно. Виктор сунул деньги обратно. Она говорит на иврите. Она быстро учится. Вы должны были назвать её Яэль. Оба замолчали. Прощай, Марис. Виктор, кто еще знает обо мне? Послушай, друг мой, вернусь я или нет? Не говори, малышки, кто я, ладно? Она узнает и станет расспрашивать, а Ясмина сделает все, чтобы она меня возненавидела, понимаешь? Марис кивнул. «Обещаю». Виктор обнял его, и прежде чем отпустить, тихо прошептал в ухо. «А если тронешь хоть один волосок на голове моего ребенка, я убью тебя». Морис вздрогнул. Виктор ухмыльнулся и похлопал его по спине. «Эх, немцы, юмор не по вашей части». и быстро направился к своему отряду, запрыгнул в подъехавший грузовик. Он больше не обернулся, и Марис остался один в клубах выхлопных газов. «Сеньор Сарфати?» Голос за спиной прервал мысли Мариса. Акцент греческий. Повернувшись, он увидел невысокого коренастого мужчину с седыми волосами и темными глазами. «Шалом! Я Джеки!» Он протянул Марису натруженную руку, так, словно они были давно знакомы. Ави сказал, ты теперь работаешь на нас. Вечером первого дня войны, когда заканчивался шаббат, Марис принес домой большой пакет. У меня есть работа. Настоящая, с контрактом и ежемесячной зарплатой. Потом раскрыл пакет и поставил на стол банки с солониной, шоколад и сухари. Это гостинца от короля Георга. Жуэль сначала подумала, что он говорит про вчерашнего солдата. «Нет», — ответил Марис и объяснил, что король Георг — это король Англии. Его солдаты забыли кое-что в порту, где Марис теперь работает. Жуэль хотелось узнать, был ли дядя Виктор тоже солдатом короля Георга, но она быстро поняла, что лучше о нем не говорить, потому что это не нравится Есмине. «Дядя Виктор сражается за нас». Вот и все, что ей сказали. Слова эти озадачили ее. Ведь если он один из нас, то почему к нему относится так, словно он чужой? «Ты тоже будешь воевать, папа?» «Нет», — ответил Морис. Она не задала вопрос, который позже, уже будучи взрослой, услышит от многих детей, почему ее народ вообще стал воевать. Жоэль родилась во время войны и выросла среди военных историй, так что война была для нее чем-то обычным. Немцы, арабы и король Георг все сговорились против евреев. «Воевать значит жить, кто не сражается, тот умрет». Улица Яффа представлялась Жуэль кораблем, на котором они приплыли. Маленький островок в страшном море, хрупкий и прекрасный. Война — это название мест, которых она не знала, но о которых все говорили. баба Латрун и снова и снова Иерушалаим. названия, слышие легендами. От них в памяти Жуэль оставались образы, проникавшие в ее сны. За ужином у них в доме всегда работало радио, и когда потом она лежала в постели, новости о войне смешивались с образом дяди Виктора. Это он защищал кибуц от арабов. Сидел с винтовкой в грузовике, который вез лекарства в осажденный Иерусалим, а по дороге на них напали арабы. Она видела, как дядя Виктор стреляет в араба, и тот падает на бегу. Видела, как он стоит на старой стене в Иерусалиме, защищая еврейский квартал. Но арабы победили. и евреям пришлось покинуть старый город. Арабы разрушили их дома и синагоги. Где же был Виктор? Почему он не помешал этому? Жуэль проснулась в холодном поту, успев в секунды между сном и явью перепугаться, что арабы уже в хайфе на улице Яфо, в ее комнате. В ее снах все они выглядели одинаково. Арабы. Аравим. У всех черно-белая куфия и винтовка. и они убивали евреев. Для Жоэль не было разницы между палестинцами, сирийцами или египтянами, между гражданскими людьми и солдатами. Все они звались одинаково — Аравим. И от одного этого слова у нее по спине пробегал озноб. Она никогда никого из них не видела и не помнила первые два года своей жизни, когда играла на улице с арабскими детьми в маленькой Сицилии, на берегу того же самого моря, но в совершенно другом мире. как будто путешествие оторвало ее от корней, с которыми как раз и хотела распроститься ее мать. Говорят, что война пробуждает в людях самое худшее. На улице Яфа все было иначе. Она объединяла людей. Каждый день из порта прибывали все новые иммигранты, ибо молодое государство широко распахнуло двери для евреев со всего мира. Корабли иммигрантов больше не были незаконными. А по улицам ходили чиновники со списками, осматривая каждую заброшенную квартиру и измеряя ее складной линейкой. Дом за домом улица Яффа наполнялась жизнью, почти нормальной жизнью. Абель Максудов был пекарем. Коренастый медведь с седыми волосами на спине, которые клочьями выбивались из-под нижней сорочки. Рубашку он не носил никогда, ни на улице, ни в своем магазине. Абель любил детей, пёк кунжутные бублики и плюшки с корицей по ташкентскому рецепту. В первый же день, а прибыл он один и никогда не говорил, где его жена и дети, он зашел в пустую пекарню, дверь которой была открыта, и принялся наводить там порядок. На складе он нашел муку и сахар, на рынке в Хакармеле купил яйца и специи, затем замесил тесто, растопил печь, и на следующее утро по всей улице поплыл аромат кунжутных бубликов. Абель Максудов так и остался там, до конца своих дней. Парикмахер совсем другая история. В Белоруссии он был пастухом и стриковец. С корабля сошел в разваливающихся башмаках. Не выдержали они долгого путешествия. Так он познакомился с Яцком, сапожником из Бреслау. А поскольку Яцк вечно был без гроша, то попросил нового приятеля Леонида постричь его. Леонид. называвший себя к тому времени Леоном, денег с него не взял, а в благодарность Яцек рассказывал всем, как умно этот Леон стрижет. Он действительно повторял слово «умно», будто стрижка волос была философской дисциплиной. Вскоре в маленькую квартирку Леона потянулись люди, и все выходили от него довольными. Какой чуткий человек, говорили они, ценя его умение молчать во время работы. Одни радовались, что наконец кто-то выслушивает их не непротиворечие, Другим нравилось, что, наконец, можно спокойно помолчать вместе под аккомпанемент щелкающих ножниц. Леон раздобыл где-то пару парикмахерских кресел, должно быть, купил в порту, и вскоре переехал в крошечное помещение на углу, бывшую портновскую мастерскую. Он поставил кресло, повесил на стену зеркало и с тех пор стал зваться парикмахером Леоном. На улице Яфа профессии становилось не то, к чему ты готовился – а то, что находил случайно, как монету на тротуаре или подержанное платье на барахолке. Примеряешь, и если хоть чуток подходит, то подшиваешь по своему размеру. Все тут носили одежду с чужого плеча. Да и сама улица была с чужого плеча, хотя ее новые обитатели лишь изредка задумывались о том, кому она принадлежала раньше. Для таких размышлений и времени-то почти не было, поскольку война — это действие, Жоэль играла с другими детьми в пустых домах. Иногда они находили старую винтовку или не разорвавшуюся ручную гранату и играли в войну. Евреи против арабов. Поскольку Жоэль была смуглее других, ей всегда приходилось играть за арабов. Каждый день они расширяли свою территорию, обнаружили так часовню, перед которой громоздилась куча крупного мусора, откуда они добывали бесполезные, но интересные штуки, Освоили кинотеатр, где крутили диснеевские мультфильмы. Забирались в немецкий приют для паломников, двери ставни которого были заперты, потому что немцев выслали. За автобусной станцией находилось кладбище с немецкими именами, которые так смешно звучали: Рюдигер, Хайнц, Адольф. А за кладбищем город заканчивался: Если у вас есть машина, сказал кто-то, то за час можно добраться от улицы Яфа. до города Яффо, где растут апельсины. Морис был счастлив, устроившись наконец-то на постоянную работу. Грек Джеки привел его в портовый склад и познакомился со своими товарищами. Докеры были крепкими парнями, говорили между собой на смеси ладина и греческого, а с Марисом общались на ломаном иврите. Они не понимали, зачем Хагана прислала им этого худого, тихого человека с нежными руками. Кое-кто даже попытался его поддеть. «Заткнись», — рявкнул Джеки, — «это друг Ави». И сразу стало тихо. Ави был героем. Все занялись своими делами. Краны поднимали ящики с кораблей, а докера переносили их на своих широких плечах на склад. Они пели во время работы, в ритм тому, как их тела становились единым телом, когда груз переходил от одного к другому. Морис чувствовал себя футболистом, которого внезапно, без подготовки, Отправили на турнир по гандболу. «Иди на склад, мы тут сами разберемся», — говорили ему. Или «Помоги лучше парням на корабле, ты здесь только мешаешь». В перерывах докеры делились с ним едой и расспрашивали, откуда он. «А, Италия? Откуда?» Это долгая история. Мы были в лагере для перемещенных лиц в Риме. Но никто не хотел слушать длинные истории. Они предпочитали короткие ответы. Как зовут твою семью? Сарфати. Как любовницу Муссолини? Ее звали Сарфати? Она была еврейкой, разве ты не знал? Нет. Что ты делал в Италии? Спал, что ли? Я фотограф? А. -а, -а. На этом вопросы прекратились. Откуда человек родом и что он умеет делать? Вот и все, что имело значение в порту. Главное – мышцы. Чтобы остановить вопросы, Морис сам принялся расспрашивать докеров, откуда они приплыли. Из Салоников. Джеки, настоящее имя которого было Яковос Казанский, хорошо говорил по-итальянски, потому что его семья бежала из Греции в Италию. А потом эсэсовцы депортировали 50 тысяч евреев из Салоников в Освенцим и Берген-Бельзен. Семья Джеки нашла приют в гостинице на озере Маджоры, принадлежавшей турецкому еврею. Но и там их обнаружили эсэсовцы. Джеки повезло, что в тот день он рыбачил с другом. Когда он вернулся, эсэсовцы окружили отель. Его жена была внутри, как и двое его детей. Итальянский друг, с которым он ловил рыбу, с трудом удержал его, чтобы Джеки не кинулся к отелю. Он спрятал его в своем доме. Джеки удалось тайно передать письмо в отель. «Не волнуйтесь, мы вас вытащим!» В ответ он получил письмо от жены. «Не волнуйся, не приходи сюда, мы в порядке». Через несколько дней Джеки увидел трупы в озере. Всех еврейских постояльцев расстреляли. «Давайте за работу, ребята! Что рассиживаетесь?» Джеки встал. Мужчины направились к кораблю в полуденный зной. Марис убрал со стола и вымыл посуду. Он спрашивал себя, что двигало Виктором, когда тот направил его к Джеке и его приятелям: То ли хотел позаботиться о Есмине и Жуэль, то ли заставить Мариса слушать эти истории, чтобы не забывал, кто он на самом деле, немецкий солдат. Гой, сколько бы хорошего он ни сделал, ему никогда не избавиться от этого клейма. Узная неправду. Убили бы прямо на месте, думал Марис. И никто бы их не осудил. Недавно он прочитал в газете, что какой-то сумасшедший планировал убить 6 миллионов немцев. Ради справедливости. А может, Виктор так намекает, что жизнь Мариса в его власти? Той ночью его настигли образы, что он видел в кинохронике после окончания войны. Груды обуви, очков, человеческих волос. Стыд. вина, которую невозможно простить. В военное время люди делили мир на два лагеря, друзья и враги. Таким, как он, в нем не было места. И хотя ему, как и всем вокруг, хотелось лишь иметь родину для себя и своих близких, Морис все же чувствовал себя шарлатаном. Он никого не убивал, но он и не потерял никого в войну. Никого, кроме себя прежнего. Поэтому он хотел быть полезным. Он вклинился в ряд грузчиков. Вскоре спина уже разламывалась, мышцы горели. К полудню он почти терял сознание под жгучим солнцем. Постепенно он стал понимать законы порта. Бригада Джеки, хотя и состояла на жалование у начальника порта, но все они были членами Хаганы и вышедшие из нее регулярной армии. Суда, которые они разгружали, находились напротив пирса, куда причаливали пассажирские суда. Там люди, здесь оружие. Люди приезжали с одними именами, а здесь обзаводились новыми. Фриц становился Ифраимом, Анна превращалась в Анат, а на ящиках с оружием было написано «свежие фрукты» или «сельскохозяйственное оборудование». На самом же деле в ящиках были боеприпасы, пулеметы и автоматы. Даже целый самолет, разобранный на части. Эмиссары еврейского агентства обшаривали свалки, склады и фабрики Европы и Америки в поисках остатков мировой войны. Товар был дешев. Предложений полно, спрос упал. Танк «Шерман» можно было купить за восемь тысяч долларов. Четырехмоторный бомбардировщик «Б-17» стоил пятнадцать тысяч. Целый авианосец можно было приобрести за 125 тысяч. От Братислава до Панамы были созданы фиктивные компании для контрабанды военного товара через Средиземное море. Иммиграционная сеть, которую помогали создавать Виктор и его друзья, имела огромное значение. Невероятно щедрые пожертвования поступали от евреев и христиан, впечатленных ужасами Холокоста. У Джеки в карманах штанов всегда было два списка. В левом кармане отгрузочные документы с корабля, справа реальный список. В первом списке, к примеру, 2 тонны консервированных помидоров, 30 плужных лемехов или 5 разобранных тракторов. В другом — 2 миллиона патронов калибра 7,92, 500 винтовок Маузер p 18 200 лёгких пулемётов ЗБ-34. Разобранные бывшие в употреблении или долго пролежавшие на складах. Некоторые были произведены для вермахта. День и ночь люди Джеки грузили ящики на военные грузовики. В бывших британских казармах оружие собирали и распределяли. Сильнее всего Морис был поражен, увидев силуэт Шмидта, кружащего над гаванью, со звездой Давида на крыле. Фюзеляжи и крылья, которые Красная Армия не успела вывести из чехословацких заводов, были разобраны в Праге и отправлены в Израиль под новым названием. По цене 80 тысяч долларов за штуку. Вскоре израильский пилот сбил первый египетский спидфайер над пляжем Тель-Авива. Когда Марис смотрел вслед выезжающим из порта грузовикам с вооружением, он не мог не думать о Виктории. Может, один из этих патронов спасет ему жизнь? Когда Жуэль спросила, чем папа занимается в порту, он объяснил ей, что война состоит из множества частей, совсем как радиоприемники, которые он разбирает. Есть видимые и невидимые части. Видимые не могут работать без невидимых. Если не хватает лишь одного мелкого винтика, из динамика не польется музыка. Его работа в порту незаметная, небольшая, но нужная. Он следит за тем, чтобы солдаты на фронте получали все необходимое. Все, что доставляют из-за моря корабли. Однажды вечером, когда они ужинали макаронами с солониной, Марис, как бы невзначай спросил Жуэль, Хотела бы она иметь братика или сестренку. Теперь, когда у них есть квартира. Да, воскликнула Жуэль, но тут заметила острый взгляд Есмина, устремлённый на Мариса. Сейчас это слишком опасно. Да и дай уже поздно. Лежа в постели, Жуэль слышала, как родители спорят. Есмина разозлилась от того, что Марис заговорил об этом в присутствии Жуэль. Сейчас неподходящее время рожать, мол, они даже не знают, переживут ли войну. или он хочет, чтобы их ребенок рос сиротой, Марис ответил, что она не должна бояться. Именно сейчас самое подходящее время. И напомнил, что она говорила, когда была беременна Жоэль. Ребенок – это ее ответ Гитлеру. «Позже», — сказала Ясмина, — «когда война закончится». Июньское перемирие дало всем некоторую передышку. Всем, кроме мужчин в доках. Исход войны решался именно там и нигде больше. Обе стороны нарушали эмбарго на поставки оружия, но израильтяне нарушали его эффективнее. В то время как арабские государства пользовались в основном британским оружием, а Великобритания соблюдала эмбарго, Израиль задействовал свои связи с Москвой и Восточной Европой. Небогатая Чехословакия тайком продавала оружие сионистскому движению еще до введения эмбарго, А теперь дело поставили на поток. С заводов под Братиславой ящики переправлялись по Дунаю в Югославский Вуковар, оттуда через Шибеник по морю в Хайфу. В дни прекращения огня ни один ребенок с улицы Яффа не видел своего отца. Все, у кого имелась сила, пропадали в порту, помогая на разгрузке. Людьми овладела эйфория, заражавшая всех и каждого, позволявшая ощутить себя равным среди равных. Вместе они были сильны, И неважно, кто откуда родом. Вместе они победят. ООН направил наблюдателей в Хайфу, Тель-Авив и аэропорт Лот для контроля соблюдения эмбарго. В хаосе, царившем на причалах и складах, пробил час бригады Джеки. Марису выпала роль, к которой он совсем не был готов. Да и мало кто бы поверил, что он справится. Однако оказалось, что он обладает полезным умением водить наблюдателей за нос. Эмиссары ООН в костюмах и галстуках не доверяли грубым парням из Салоник, но спокойствие и серьезность Мариса располагали к нему, внушали доверие. Некоторые люди просто кажутся честными, даже не будучи таковыми. А Марис, кроме всего прочего, еще умел так формулировать, что, не говоря ни слова лжи, он направлял внимание собеседника на какую-то крошечную часть целого, абсолютно правдивую, но совершенно неважную. Он завлекал инспекторов в свои сети, жалуясь на бюрократические заковыки — Указывал на ошибки в погрузочных документах и так подробно и сознанием дела обсуждал списки доставленных товаров, что уже никто и заподозрить не мог, будто помидоры или мехи и тракторы существуют только на бумаге. Видимость маскировала реальность. Пока Мариса и инспекторы обсуждали арифметические ошибки и трудности перевода, из Гавани выкатывались грузовики с оружием. А это было самое главное: кто знает, возможно, инспекторы хотели не замечать. из сочувствия или из продажности. К концу войны списки товаров, прибывших из Чехословакии, включали 24 500 винтовок «Маузер», 10 000 штыков, 57 миллионов патронов калибра 7,92, 5 895 пулеметов, 250 пистолетов сброевка калибра 9 мм, 22 танка, 1 миллион противотанковых снарядов, 25 миссершмитов. 59 спидфайеров, а также 4184 бомбы весом 2 килограмма, 2988 бомб весом 10 килограммов, 146 бомб весом 20 килограммов и 2614 бомб весом 70 килограммов. Без этого оружия молодой Израиль не выстоял бы в войне. Но было кое-что еще более важное, чем контрабанда. Молодые иммигранты, сходившие с кораблей на противоположном пирсе. Многие сразу отправлялись в учебный лагерь, а через несколько недель шли на фронт. «Мы приехали не для того, чтобы нас прикончили», — говорили они. «На этот раз мы сильнее». За короткое время израильских солдат стало больше, чем арабских. Через два месяца израильская армия увеличилась вдвое и продолжала расти. Ясмина тоже хотела внести свою лепту. как и все на улице Яфа. Жуэль до сих пор помнит весенний день, когда ее мать надела брюки с защипами, сандалии на плоской подошве и облегающую блузку, решительно взяла ее за руку, и они отправились на армейский призывной пункт. Это была маленькая прокуренная комнатка на первом этаже белого здания, забитая людьми. На стенах висели плакаты с изображением женщин, которые выглядели так, как хотела бы выглядеть Есмина: Короткие песочные брюки — Рубашки-хаки, красные косынки. Она была раздосадована тем, что Виктор устроил на работу только ее мужа. Ей не хотелось оставаться в стороне в этот судьбоносный час. Взяв Жоэль за руку, она встала в очередь мужчин и женщин, которые курили и проклинали египтян, бомбивших тель -Авив. Вот же эти фараоновые потомки. «Когда родились?» — спросила женщина-солдат, сидевшая за столом. Она точно сошла с плаката, разве что была чуточку постарше. Настоящая сабра, подумала Жуэль, завидуя ее форме. 1923. -й". Женщина заполняла формуляр, не поднимая глаз. Где? В Тунисе. Тут она подняла голову, внимательно оглядела Есмину. Черная! пробормотал кто-то позади нее в очереди. Я Итальянка! Не похоже. Вот моя карточка иммигранта и мой паспорт. Вот, смотри. Республика Италия. Женщина пролистала документы. Мы недавно приехали, муж и я. Женщина в форме равнодушно отогнала муху. И тут Жоэль услышала слово, которое пробормотал один из людей в очереди позади них. Худшее слово, которое можно было сказать в те дни. Аравит? Она арабка? Жуэль не поняла, кто первым затеял спор. Женщина, мама или мужчина позади, и самое главное, почему. Внезапно все уже орали слова, которые Жуэль никогда не слышала. Ясмина схватила Жуэль за руку и буквально выдернула ее на улицу. Она почти тряслась от ярости, споткнулась, огрызнулась на прохожую, случайно оказавшуюся на пути. Когда они достаточно далеко отошли от призывного пункта, Ясмина села на бордюр, спрятала лицо в ладонях и заплакала. «Что случилось, мама?» Жоэль была в смятении. Ее мать всегда была сильной, на корабле, в лагере. А теперь одного слова оказалось достаточно, чтобы так огорчить ее. К тому же это слово было неправдой. «Но мы же не арабы?» «Конечно, нет». Есмина обняла Жоэль, но слезы не переставали катиться по ее лицу. Она стыдилась плакать на улице, но то, что рвалось наружу, было сильнее ее. «Мы ей гудим, слышишь? В нашем государстве мы все равны. Неважно, откуда мы родом, это сказал Бен-Гурион». «Да, мам, не плачь, милая моя. Я должна тебе кое-что рассказать». Ее голос сделался твердым, что одновременно успокоило и напугало Жоэль. Она чувствовала, что сейчас услышит что-то очень серьезное. «Что?» Вообще-то я хотела подождать, пока ты подрастешь, но ты уже большая и смелая. Когда твоя мама была маленькой, намного меньше тебя, у ее родителей больше не было денег. И чтобы их дочери было лучше, они отдали ее в приют. Ей там было хорошо, у нее всегда была еда, крыша над головой, друзья. И вот однажды в приют пришла семья. Твои бабушка и дедушка. И дядя Виктор, он тогда был маленьким. Вообще-то он хотел брата, чтобы вместе играть в футбол. Но твои бабушка и дедушка выбрали меня. Знаешь почему? Потому что я еврейка. Потому что они тоже евреи. И с тех пор дрожь прошла по ее телу. Жоэль крепко держала ее за руку. Ей было страшно. «Мы семья, ты понимаешь?» «Можно быть с семьей, даже если вы не связаны кровным родством, понимаешь? Главное — любить друг друга». Жель поняла лишь наполовину. Разумеется, они были семьей. Но что означает кровное родство? И какое это имеет отношение к спору, который только что произошел? Дедушка и бабушка приехали в Тунис из Европы. Европейцы селились повсюду — в Алжире, в Триполе, в Тунисе — Все они приплыли по морю на кораблях, но я. Видишь, какие у меня темные кудри? Видишь, какие черные. Черные, как смола. У твоей мамы нет белой крови. Жэль любила дедушку. Она помнила, как ласково он брал ее на руки. Она плакала, когда они сели на корабль и оставили его в Риме. Она помнила, как он махал им, помнила его грустные глаза и белые волосы. И что? Он теперь не ее дедушка? Но ведь дедушка и бабушка. Евреи? Да. Там жили европейские евреи, тунисские евреи. Местные жили в Тунисе две тысячи лет, понимаешь? Это от них я происхожу. Они не арабы, но похожи на них. Жоэль ничего не понимала. Их называют Мизрахим. Те, что с Востока. Но Тунис же на Западе. Восток, везде, где есть арабы. Помнишь молочника в маленькой Сицилии, который каждое утро оставлял бутылку молока перед домом? Жель не помнила. А помнишь Ехуду в лагере, с которой ты любила играть? Жель кивнула. Ее семья — марокканцы. У Жоэль закружилась голова. Как можно быть евреем и арабом одновременно? Тогда я... Тоже же? Аравит?» «Нет, ты еврейка!» выкрикнула Есмина так, что на них обернулись. Она понизила голос. «В Эрецисраэль мы все равны, понимаешь? Ты так же хороша, как и все остальные, потому что задолго до появления восточных и европейских евреев, много-много лет назад, все евреи жили здесь. У них была темная кожа или светлая?» Темные, как у меня. Но тогда почему те люди обижали тебя? Потому что... Потому что... Боже мой, теперь это не имеет значения. Главное, что мы все вернулись сюда. Мы снова едины. Жель никогда не видела маму, такой одновременно разъяренной и беззащитной. Когда она говорила о своем народе, об изгнании и единстве, то на самом деле говорила о себе. Жель взяла мать за руку, желая, чтобы этот вихрь внутри нее улегся, и опять настал порядок. Но тогда, дядя Виктор, вовсе не твой брат. Есмина оцепенела, вытерла слезы, смахнула пыль с ног и встала. Ну все, пойдем. Засиделись мы тут. И ни слова папе. Понятно? Они больше не упоминали об этом, и Жуэль так и не поняла, узнал ли папа о произошедшем. Он никогда об этом не заговаривал. А когда они писали письмо родителям Ясмин в Тунис, не промелькнуло ни намека на то, что они не настоящие бабушка и дедушка. Но с того дня она стала воспринимать мать иначе. В жизни наступает момент, когда ты вдруг видишь в родителях не только отца и мать, О обычных людей, возможно, даже детей, которыми они когда-то были. Обычно этот момент наступает позже, когда человек взрослеет. Родители теряют свою ауру непогрешимости, как рухнувшие с небес на землю боги, и мы даже пугаемся, что они столь похожи на нас в своей уязвимости. Но именно это разочарование позволяет взрослеть не в их тени, а рядом с ними. Жуэль впервые почувствовала жалость И сострадание к маме. Как должно быть ужасно, когда родители тебя бросают. В те годы было мало постоянства, все менялось так быстро, но любовь родителей оставалась для Жоэль незыблемым фундаментом, который всегда давал ей уверенность в жизни, даже когда она теряла доверие к миру. Она была ребенком, прыгала с высокого обрыва в море, ловила змею палкой и часами бродила по улице Яффа. Она сидела в кресле в парикмахерской, наблюдая, как ее волосы падают на пол, получала в подарок сладкий бублик в булочной, ела вареники и борщу русских соседей. Все были ее семьей. Все. Кроме арабов. Аравим. С того дня, как ее мать плакала на улице, слово «аравим» — «арабы» — наполнилось для нее тревожной притягательностью. На самом деле не все арабы ушли. Некоторые по-прежнему были там. О них не говорили, а если и говорили, то шепотом. Однажды, когда пекарь послал Жуэль на рынок купить сахар, она заблудилась. На улице Аленби, за развалинами, где дети играли в прятки, Жуэль увидела проволочный забор. Он перекрывал вход на боковую улицу. Перед ним проезжали машины, в которых сидели светлокожие евреи. А за забором стояла женщина с ребенком на руках, И у обоих были темные кожи и черные волосы. Девочка посмотрела прямо на Жуэль таким взглядом, что та тут же в смущении убежала. Через две улицы она снова нашла улицу Яфа. «Кто это такие?» — спросила она пекаря. «Арабы». Жуэль не осмелилась спросить, почему их заперли. Но решила, что они, наверное, опасны. Иначе их не стали бы ограждать забором. «Вообще-то гетто...» как называли его иммигранты из Восточной Европы, находилась всего в двух минутах ходьбы. Евреи с улицы Яфа шли мимо, но никто не сворачивал за блокпосты, отделяющие этот квартал, куда были свезены все оставшиеся арабы от прочей части города. Он назывался вади Ниснас. И по сей день это одно из немногих мест, где сохранились арабские названия улиц. Улица Аль-Фараби, улица Хадат, Улица Вади. Жуэль не рассказала о происшествии родителям. Они бы лишь запретили туда ходить, но именно это она и сделала на следующий день. На этот раз она стояла дольше, на тротуаре напротив. Она видела людей в окнах и на улице, которая вела внутрь квартала за ограждением. Слышала женский плач и видела мальчишек, играющих в футбол. Она прошла по улице Аленби, Дальше и заметила, что входы на боковые улицы охраняют солдаты. Должно быть, там жили сотни арабов, а может и тысячи. На магазинах она не заметила ни одной вывески на иврите. Мужчины были в залатанных костюмах, а женщины смотрели на нее с испугом. Чего они боялись? Вдруг она услышала голос, обращавшийся к ней. «Шалом!» Тогда она его и увидела. Он стоял у ограждения контрольно-пропускного пункта и смотрел на нее. Похоже, он искал что-то, что улетело по другую сторону забора. Он был немного старше нее, с очень черными волосами, босой. Джоэль замерла. «Ты арабка?» Она не понимала. «Он что, решил, будто она арабка?» «Подойди», — сказал он и махнул рукой, чтобы она перешла улицу. А затем показал на красный мяч, лежащий на ее стороне. «Дай мне мяч». Жуэль не двигалась, словно ее приковали к месту. Внезапно за ее спиной раздался голос, и она испуганно вздрогнула. Это был солдат, который спрашивал на иврите, где она живет. «На улице Яффа». Солдат подошел. За плечом у него покачивался автомат. Мальчик уже исчез. «Я отведу тебя туда, девочка», — сказал солдат. Жуэль покачала головой и со всех ног кинулась прочь. Ночью, ворочаясь без сна, она с ужасом все поняла. Мальчик заговорил с ней по арабски, потому что решил, что она одна из них. Но ведь и правда ее мама похожа на них настолько, что в другой одежде вполне сошла бы за арабку. Жоэль встала и проскользнула в ванную. Она пододвинула стоявший сбоку от раковины табурет, на который складывали одежду, забралась на него и уставилась в зеркало, прикрыла один глаз рукой, затем другой. Пригладила темные кудри и попыталась представить, как бы выглядела с прямыми волосами. Или, может, со светлыми волосами. Или с каштановыми, как у папы. Затем слезла с табурета, отодвинула его на место и вернулась в постель. Позже ее разбудил выстрел, эхом прокатившийся по улице. Она услышала, как папа встал, прошел в гостиную и открыл балконную дверь. Жоэль вылезла из постели и забралась на письменный стол, чтобы посмотреть в окно. Внизу, перед булочной, она увидела двух полицейских и машину, в которую они запихивали человека. Он был мертв. Тут в комнату заглянула мама и оттащила Жуэль от окна. На следующий день по улице разнесся слух, что в дом ворвался араб. К счастью, ничего не случилось. Мама нашла работу в больнице. «Я нужна им», — сказала она Марису, — «а нам нужны деньги». Он согласился. По вечерам теперь папа рассказывал о людях, приплывших на кораблях, а мама — о раненых, вернувшихся с фронта. Между здоровыми и покалеченными телами оставалось пустое пространство. Там и были арабы. Ночью Жуэль снилась, будто они перелезают через забор из колючей проволоки и звонят в их дверь. «Не открывай!» — кричала в ее сне мама. «Ни в коем случае не открывай А потом война вдруг закончилась. Была зима, в гостиной разжигали газовую печку, и диктор по радио объявил, что мы победили. На улице Яфа одни танцевали от радости, но были и другие, понимавшие, что на самом деле война вовсе не кончилась, потому что умолкнувшее оружие еще не означает, что наступил мир.